Вот тут он почувствовал молчание и пустоту дома. Бесцельно бродил он из комнаты в комнату, разбудил котенка и подразнил его перышком, чтобы котенок поиграл с ним, отвлек его от мысли об одиночестве. Когда котенок снова заснул, он вышел из дому и долго бродил по безмолвному жаркому болоту. Вода между кущами тростника обмелела, а кое-где и вовсе высохла, обнажив темный зеленовато-бурый ил. Тростники обычно сухо шушали. Сейчас в них царило безмолвие. Теперь, в конце этого длинного-длинного лета, он чувствовал себя таким же высохшим, как и земля вокруг. Под градом катился по его сгорбленной спине. Он так долго ходил по болотам, чтобы измучить себя, устать. Однако ночью он спал плохо. Его преследовали кошмары. Он просыпался с бьющимся сердцем, вертелся сбоку на бок. не находя себе место под простынями. Ничего, завтра уже можно будет считать часы и минуты, оставшиеся до их возвращения. Он встал с таким ощущением, словно бы и не ложился. Лицо опухло, перед глазами все расплывалось. Тем не менее он принялся возиться у плиты, начал готовить, чтобы как следует их встретить. Весь день он даже не присел поесть. И хотя голова и спина у него раскалывались от боли, Он продолжал хлопотать на кухне. Когда в понедельник к ночи они не вернулись, он не пошел ни в деревню, ни на ферму Молдрана. Не стал сообщать в полицию или обзванивать больницы. Он лал. Всю ночь просидел он на стуле во дворе, чувствуя, как тишина давит ему на барабанные перепонки. Несколько раз голова его падала на грудь. Он засыпал. И, вздрогнув, тут же посыпал то ерзал на стуле и снова застывал в неподвижности. Они же не все с собой забрали, думал он. Осталась и одежда, и игрушки, и книги. Они наверняка собирались вернуться. Но он знал, что они не вернутся. Игрушки и одежду можно где угодно купить. Прошла неделя, и лето незаметно перешло в осень, словно перемешало карты в колоде. Листья на деревьях пожелтели и сморщились по краям. Старик не выходил из дому и почти ничего не ел, только заваривал чай и пил. Он не винил Гилберта Блейдена. Он винил себя за то, что думал удержать мальчика, строил планы на будущее, Когда отец объявился, надо бы сразу догадаться, чего он хочет. Надо бы сказать: уводи его, уводи хоть сейчас, чтобы не пришлось ему делать это украдкой, обманом. Однако ночам его больше всего беспокоило, как это повлияет на мальчика, ведь он приучен к чистоте и порядку. Старик следил за тем, чтобы он до конца съедал всю еду, положенную на тарелку, хорошо учился. Будь у него адрес, он послал бы подробный распорядок дня мальчика, написал бы, как он привык жить. Старик ждал, вот придет письмо. Но оно не приходило. Груши в саду клонились под тяжестью спелых темных плодов. Через какое-то время они стали падать, мягко шлепаясь в высокую траву. Он не подбирал их, не таскал на чердак. «Пусть лежат там, где упали». а их сладкая мякоть служит пищей для ос и гусениц. Впрочем, иногда он все же поднимал грушу и съедал. Он не одобрял расточительства. Он продолжал содержать комнату мальчика в порядке. Одежда его лежала аккуратно сложенные в ящиках, книги стояли в ряд на полке. Все ждало его возвращения. Но за остальным домом он уже не следил. По углам начала скапливаться пыль, пух серыми комьями лежал под кроватями. Когда в октябре пошли первые дожди, мокрое пятно на стене ванны покрыло сплею. Раза два заглядывал Молдран, но ответа на свои вопросы не получил. В деревне женщины шептались между собой. Октябрь прошел в туманах, с мелким моросящим дождем, и когда Молдран пришел в следующий раз, старик не открыл дверь. Молдран подождал, заглянул в окна, загородившись рукой от света, и в конце концов ушел, оставив яйца на заднем крыльце. С каждым днем старик вставал все позже, ложился все раньше на смятые, нестиранные простыни. Сначала вечерами он включал телевизор и сидел, уставившись на экран, но потом и телевизор перестал интересовать его. Он просто сидел на кухне, пока не наступала темнота. В мокром саду падали на землю последние плоды, да так и оставались там лежать. Наступила зима. В маленькой городской квартирке Блейден поставил на стол тарелки, нарезал хлеб и открыл консервы, налил в кастрюлю молоко. — Вымой руки, — сказал он. Но мальчик был уже у раковины. Он послушно намыливал руки розовым мылом и думал о том, что дадут ему сегодня к чаю.